Сказать, что замок Фильдхой охраняется, все равно, что ничего не сказать. Замок спящей красавицы во времена своего величия – просто проходной двор, если сравнить его с тем, что мы видим. На море моторные лодки с полицией, вдоль берега установлено временное ограждение, бегают собаки, летает два вертолета. Повсюду черно от полиции, полно переодетых сотрудников спецслужб, Проход внутрь через ворота в проволочном ограждении, на насыпи перед рвом, окружающим замок, а рядом с проходом будка для охраны. «Нам туда не попасть», — говорит Тильте. Тут я достаю из кармана листок бумаги. «Вот код для идентификации», — говорю я. Я позаимствовал его у Анафлабии и Торкеля. «Все смотрят на меня». «Петрус», — говорит Тильте. Должна признать, что в последние двое суток я вижу, что ты сильно продвинулся в своем развитии. К чему это приведет, мне пока что не очень понятно. Мы подъезжаем к шлагбауму. Тильта называет код. Бумаги изучают, и тут раздается голос. Мне кажется, вы не похожи на эти фотографии. Обычно бывает приятно услышать вдруг чей-нибудь хорошо знакомый голос, Но в данный момент это обстоятельство меня не очень радует. Голос принадлежит полицейскому Бенту. По его здесь можно найти простое объяснение. Когда перед датской полицией стоит какая-нибудь особая задача, то собирают лучших полицейских со всей страны. И в качестве руководителя подразделения, отвечающего за главный вход на конференцию, Конечно же, невозможно было довольствоваться никем другим, кроме лучших, Бенто Метро Польтропа и его собаки Синички, характерное дыхание которое я сейчас слышу, как будто сквозь дверной коврик дует вентилятор. «Нам так везет, Бент», — говорит Тильте. «Мы с каждым днем становимся все красивее и красивее, фотографы за нами не поспевают» не успеют нас сфотографировать, как мы уже на десять лет моложе. Она использует все свое обаяние и улыбку, которыми в суровые зимы можно было бы растапливать лед в форватере. Но на Бента это никак не действует. «Тильте», — говорит он, — «Питер, Ханс, что вы здесь делаете?» Ответ на такой вопрос занял бы слишком много времени, а времени у нас в обрез. В это мгновение в разговор вступает Рикард. «Я Рикард Трильва», — объясняет он, — «хозяин этого замка и один из организаторов конференции. Это мои гости». Эти слова приоткрывают нам новую сторону графа Рикарда, которая никогда не проявлялась на Фина. Он сейчас ведет себя как человек, которому от рождения все приносили на золотом блюде — а его крестьяне выполняли всю тяжелую работу. Тяжелая работа в данном случае – это открывание шлагбаума, и полицейский Бент уже была собирается его открыть, но вдруг останавливается. «Я ведь только что пропустил вас», – говорит он, – «с графиней». Бент поворачивает к нам монитор и показывает на висящую над шлагбаумом камеру. На всякий случай мы всех фотографируем. Да, у человека на фотографии темные волосы и прическа Рикарда. Но если Рикард стройный и, можно сказать, тощий, то человек этот крепкий и мускулистый. К тому же у него такие усы, какие в Дании мало у кого есть, на которые нам стиль Хансом, к сожалению, хорошо знакомы. У сидящей рядом графини Пышные белокурые волосы, заплетенные в косы. Она похожа на тирольскую молошницу. «Тьфу ты, пропасть!» — произносит граф. «Это же священник Фина!» И тут он окончательно доказывает, что полностью владеет ситуацией. «Это ваши родители. Они забыли вернуть мне мою карточку с индивидуализмом номером». Тильта притягивает к себе графа Рикарда. «Ты видел маму с папой?» — говорит она. «Да, они ведь заходили в шлюпочный сарай. Им надо было проверить туннель. Вы же знаете, ваша мама отвечает за сигнализацию». Мы все молчим. Положение осложняется. Полицейский бенд не хочет нас пропускать. А мама с папой уже проникли внутрь. «Возможно, и черный Хенрик уже там». Почти все время нашего плавания на буксире Тильте молчала. Чутье подсказывало мне, что, кроме всего остального, она погрузилась в размышления о будущем Якоба Бордурио. Но тут она наклоняется к окну будки. «Бент», — говорит она, — «разве эти ворота не самый ответственный пост? И если здесь все будет в порядке...» то разве тебя не наградят какой-нибудь медалью? Голос ее такой сладкий, что и можно было бы глазировать шоколадные конфеты. «Ну, мне, в общем, что-то такое давали понять», — отвечает Бент. «Например, медалью за заслуги», — продолжает Тильта. «Она чертовски хорошо будет выглядеть. На твоем пиджаке в крупную клетку. На том, в котором ты обычно ходишь в церковь. Но знаешь, Бент... Если они обнаружат, что ты пропустил маму с папой по чужим документам, то тебе не просто придется распрощаться с медалью. Тебя либо уволят, либо переведут на остров Анхольд. Или, может быть, даже на Лесо. Повисает пауза. «Тебе остается только пропустить нас», – подытоживает Тильте, «чтобы мы могли найти маму с папой и увезти их отсюда как можно быстрее, пока их не нашел кто-нибудь другой». Шлагбаум поднимается, мы трогаемся с места. Когда мы медленно проезжаем по насыпи, я оглядываюсь и замечаю нечто удивительное и тревожное. Я вижу такси. Само по себе это не должно вызывать беспокойство, но машина приближается на очень большой скорости, как будто пассажиры заставляют шофера нарушать все правила и рисковать водительскими правами. Машина останавливается перед шлагбаумом, и из нее выскакивают Анафлабе Бордеруд, Торкель Торласиус, Александр Финкеблот и Бодиль Бегемот. Двигаются они так, что издали все это похоже на транстансы, но причина тому очевидна в их крайнем возбуждении. Они показывают в нашу сторону. Со временем мы с убедились в том, что в основе духовных упражнений Лежит способность человеческого сердца испытывать сострадание и уметь входить в положение других людей. Думаю, что я очень хорошо представляю, как чувствуют себя эти шесть человек. Предполагаю, что Вера, секретарь и фру Торласиус Дрёберт сидят в такси, готовые в любой момент выскочить, и каково им после всех многочисленных страданий, которые они претерпели за последние 24 часа, И хочу сказать, что мне действительно очень хотелось бы объяснить им, как можно помочь самому себе не упустить тот момент, когда дверь начинает приоткрываться, тренируя душевное равновесие, терпимость и способность хотя бы на мгновение выйти из-под власти тех чувств, которые в настоящий момент заставляют их отплясывать перед шлагбаумом. Но я нахожусь за пределами зоны слышимости». Мне видно, что их окружили полицейские, которые, несомненно, действуют в соответствии с современной философией безопасности, которая состоит в том, что лучше разрешать конфликты, чем пресекать их, и они явно пытаются образумить всю компанию. Тем не менее, Анафлабия бьет одного из них зонтиком, и я вижу, как другой полицейский опускается на колени. Кажется, из-за того, что Торкель Торласиус – провел Хук правой в живот. В следующее мгновение, похоже, начинается общая потасовка. Последнее, что мы видим, проезжая по подъемному мосту к воротам, это то, как Александр Финкеблот героическим усилием вырывается, бросается в воду и плывет через ров. Мы въезжаем в ворота и останавливаемся во дворе замка. Всегда испытываешь некоторое волнение, При виде тех мест, где твои близкие друзья, в данном случае граф Рикард, провели свои детские годы и впервые покурили травку, и следует напомнить, что Фильдхой – это настоящий замок из тех, что предназначены для королей и королев. Двор замка величиной с футбольное поле, флигели размером с футбольные трибуны, при этом изобилуют по золотой множеством надписей и орнаментов. Парадная лестница такой ширины, что, случись пятидесяти гостям приехать одновременно, они вполне могли бы подняться к главному входу, держась за руки. На этой лестнице находится еще один пропускной пункт, и мы чувствуем облегчение и радость, когда видим, кто именно тут стоит. Конечно же, это Ларс и Катинка. Наши добрые друзья из разведывательного управления полиции радость наша объясняется, естественно, тем, что раз они тут стоят, значит, черный Хенрик никак не мог пробраться внутрь, потому что если даже мобилизовав всю свою фантазию, можно представить, что он проскочил мимо Синички и полицейского Бента, то совершенно невозможно, чтобы он смог пройти мимо Ларса с котинкой. Вот сейчас Гитте и ее белые дамы входят в замок вместе с четырьмя полицейскими, которые несут гроб Виба из Риба, и Ларс с котинкой внимательно просматривают все документы. Ясно, что случайности здесь невозможны. Вопрос в том, удастся ли проникнуть внутрь нам. Ведь вполне можно представить, что с точки зрения Ларса с котинкой Проишедшее между ними и нами за последние 24 часа Требует объяснений Мы стиль переглядываемся И без слов приходим к выводу, что готовы исповедоваться И честно рассказать все как есть Я провожу рукой по волосам Облизываю губы и готовлюсь произнести Несколько подходящих к случаю слов Чтобы всех успокоить Оба мы не сводим глаз с гроба как будто хотим сказать «последнее прости, Вибе», и поэтому замечаем, что крышка гроба слегка подрагивает. Видно, что и полицейские, которые несут гроб, обратили на это внимание, но приняли мудрое решение сделать вид, что все в порядке, и их можно понять. Разве все мы не склонны не замечать того, чему нет объяснения? Мы стиль-то смотрим друг на друга. Ситуация становится непредсказуемой, В таких случаях, если вы, подобно нам стильте, занимаетесь духовной практикой, неизбежно возникает желание попытаться восстановить душевное равновесие, и с этой целью мы проходим вдоль стены и садимся на настоящую в сторонке скамейку. На скамейке сидит женщина, одетая в костюм, напоминающий стандартное одеяние волшебника, в островерхой шляпе, надвинутой на глаза. Одно из уязвимых мест всех религий состоит в том, что женщины, как правило, не занимают равного с мужчинами положения. Поэтому, когда видишь женщину, явно занимающую какой-то высокий пост, испытываешь особенную радость, и хочется выразить ей уважение, что я и делаю, несмотря на свое волнение, я кланяюсь ей. При этом мне становится видно ее лицо под шляпой. Это Вибе из Риба. Я беру руку Вибе, она холодна, как кубик льда. Тильта стоит рядом со мной, она мгновенно все понимает. «Хенрик», — говорит она, — «он надел на нее один из костюмов Рикарда, а сам улегся вместо нее в гроб». Что ж, теперь важно завоевать сердца Ларса и котинки. В эту минуту у подножия лестницы останавливается такси, которое мы уже видели, и из машины выходит Флабия. Торласиус, Вера, жена Торласиуса, Александр Финкеблот и Бодиль Бегемот. Нам не суждено узнать, как им все-таки удалось проникнуть внутрь замка. Возможно, все просто-напросто объясняется тем, что некоторые люди обладают огромной харизмой и тем качеством, которое, кажется, называется внутреннее благородство. Поэтому им не требуется бумаг, их и без них узнают и передвигаются они, как вот сейчас по двору замка, так, будто имеют полное право находиться в любом месте. Похоже, что для Ларса с котинкой такое объяснение не является достаточно убедительным. Их можно понять. Александр Финкеблот побывал в воде. Как он оттуда выбрался, неизвестно, но в любом случае у него не было времени высушить одежду и принять ванну, которая могла бы помочь восстановить его выдающуюся, обнушающую всяческое доверие, внешность, считается, что в Дании есть несколько озер, вода в которых круглый год кристально чистая. Думаю, на самом деле такие озера можно найти только на Фина. У обычного датского водоема есть свое хорошее и свое плохое время, и в плохое он напоминает силосохранилище или навозную яму, И именно такой период сейчас и переживает озеро замка Фильдхой. Так что Александр Финкеблот выглядит так, что родная мать испугалась бы. И когда Ларс с котинкой замечают его, Тарласиуса и Анафлабию, они срываются с места, как будто прозвучал сигнал к старту в финальном «ХИТ». Примечание. Забег. Английский. Конец примечания. Это означает, что перед Тильте, Баскером, Хансом, Ашанти, Якобом Бордурио, Афиной Паладой и мной путь в эпицентр Великого Синода свободен.